Она покачивалась в такт томной, завораживающей музыки. Печальная повесть трагической любви Лурены находила отклик в ее растревоженной душе, и к горлу подступал комок. Внезапно, словно пробужденная к жизни музыкой вальса, залитой лунным светом, напоенная теплыми ароматами, улица за окнами наполнилась стопотом копыт, скрипом колес, смехом, голосами,